Глава двенадцатая Мы плыли уже несколько дней, и постепенно я привыкала. Сейчас, вспоминая подземное путешествие, я понимала, что просто не до конца верила в то, что это навсегда. Мне все казалось, что этот сон закончится, и я вернусь к прежней жизни. Но нет. Все, что происходило вокруг меня, теперь и было моим миром, касалось моей будущей судьбы. И воины моего отряда, и имхотеп — И чувствующее отчуждение Амина — это и есть реальность. Очень непривычная, неудобная, как новая одежда, не по размеру. Чужим было всё. Еда, запахи, природа, климат, люди. Люди были самым чужим и пугающим в этом мире. Я не понимала привязанности ко мне Сифу. Даже подозревала, что он просто влюблён в прошлую ипостась царевны. Но, кажется, нет. Ничего такого я не заметила за эти дни. Тогда откуда такая верность? Амина, которая беспрекословно выполняла любые требования и странилась меня теперь, я ее не понимала. Имхотеп, который тоже что-то там себе думал и иногда странно посматривал на меня. Всё свободное время я старалась общаться с ним, иногда спрашивала о чём-то сифу. Амина чувствовала обиду от того, что ее царевна мало говорит с ней, не пускает к себе в душу и отдалилась. Это могло стать большой проблемой. Амина? Я хочу поговорить с тобой. Мы плыли уже пятый день, и в каюте теперь были устроены два ложа для меня и для служанки. Кресло вынесли на палубу за каюту. Там в тени я обычно и беседовала, и училась, но сейчас решила, что настало время наладить отношения с Аминой. Полдень я всегда проводила в каюте, слишком пекло солнце. Сегодня я приказала ей сопровождать меня. Сама служанка последнее время почти не общалась со мной. Садись и скажи мне, что не так. Амина присела и уставилась в пол. Я сидела напротив продуваемой легким ветерком каюте и в рассеянном свете, падавшем из незастекленных окон, рассматривала ее. Около 30 лет, полноватая, с гладкой, плотной кожей, очень смуглой, немного морщинок в уголках накрашенных глаз, аккуратные черты лица, узкие губы, карие, чуть узковатые глаза. Недавно я с удивлением увидела, что ее прическа-каре — это парик, этакая плотная шапочка. Настоящие волосы были почти полностью сбриты. Так, какой-то незначительный ежик в два сантиметра. Чистоплотная, как, впрочем, и все мои спутники. Все, даже воины отряда, мылись не один и не два раза в день, а при любой возможности, и обязательно умывались перед трапезой. Сладкоежка. Я много наблюдала за ней и старалась запоминать, что она любит. Но я совершенно не чувствовала к ней привязанности. Она мне чужой человек, излишний, ворчливый и суеверный. без конца взывающий к богам. Я абсолютно не представляла, как с ней общаться и о чем. Сидит, молчит, о чем она думает. Ее расстраивает то, что между нами нет прежней близости или что-то другое. Близость царевной давала ей раньше какие-то плюшки. Амина, я чувствую твое огорчение. Скажи, что не так. Не пхти. Она схватила длинный край моего пояса фартука и поцеловала. «Не пхти, ты удаляешься от меня. Разве я в чем то провинилась? Скажи, не пхти, чем я не угодила тебе? Почему ты думаешь, что не угодила?» «Ты сама, все сама. Надеть платье — Амина не нужна. Умыться — Амина опять не нужна. Не говоришь со мной, не смотришь на меня. Ну, ёжечки-божечки, вот только мне ревности бабской не хватало. Амина, ты же знаешь, я потеряла память. Я даже тебя не помню». не то что нужные привычки. А ты, вместо того, чтобы помочь мне, рассказывать, что и как именно нужно делать, ты обижаешься и отворачиваешься от меня. Ты не подсказываешь, что я делаю не так. Ты просто молчишь и поминаешь богов. Почему ты не хочешь помочь? Лучшая защита — это нападение. С такой точки зрения, очевидно, она проблему не рассматривала. Не пхти. Как я могу тебе подсказывать? Очень просто. Как Имхотеп мне подсказывает все про мое царство, так и ты можешь это делать. И ты не будешь гневаться, не пхти? Нет, я буду благодарна тебе, Амина. Она мялась и не могла решиться. Амина, повторяю, я не буду сердиться и буду тебе благодарна за подсказку. Царевна, ты перестала красить глаза и губы. Ты не носишь украшения. Это... это... это неправильно. Слово «неправильно» она произнесла шепотом и потупилась, даже сжалась как-то. Боится она меня, что ли? «Амина, я не помню, чем и как нужно красить лицо». Потрясение она испытала знатное. «Не пхти? Совсем не помнишь?» Очевидно, видя перед собой прежнюю внешней царевну, она не осознавала, что можно забыть и такие простые вещи. «Сейчас, не пхти, сейчас!» Амина рылась в тряпках, из которых состояла сейчас ее ложе. Вынула маленький мешочек с вышивкой. Раньше я видела его у нее на поясе. Торопясь и, кажется, немного нервничая, развязала витой шнурок и достала оттуда несколько маленьких узкогорлых флакончиков. «Смотри, не пхти, вот это твоя краска для глаз. Ты всегда доверяла мне накрасить твои глаза. Вот здесь...» — она показала на флакон побольше. «Вода, что сладко пахнет». ей ты натирала кожу рук. Вот здесь. С ума сойти. Она не бросила краски царевны даже в подземелье. А ведь она тоже несла небольшой груз. Как и все. Это были довольно приятные полчаса. Я перебрала разные флаконы, дотошно выяснила, как Амина изготовляет мне краску для стрелок и помаду. Помню я, что раньше какой только отравой не мазались. Но жженная льняная ткань и душистое масло, из которых она получала краску для век, Не показались мне особо опасными. Еще не пхти, я добавляю туда несколько мелких щепочек душистого дерева кипариса и дерева кедра. Это дает стойкость краски. А для приятного запаха я сама добываю для тебя масло из лепестков розы. Их собирают в твоем саду царевна. Это древний секрет моей семьи, не пхти. Как жаль, что ты забыла, но именно поэтому и выбрала меня служить тебе. Амина! «Я рада, что ты все это мне напоминаешь. Как будто от разговоров с тобой моя память немного светлеет». «Ты позволишь не пхти?» Она смотрела на меня почти умоляюще. Очевидно, для нее мой внешний вид сейчас являлся сильным раздражителем. «Амина, я была бы рада воспользоваться этим всем и позволить тебе услужить. Но я не помню даже, как выглядит мое лицо». Это ее совсем потрясло. Во взгляде мелькнула жалость. «Царевна, сегодня вечером я прикажу доставить тебе зеркало. Если в деревне, где мы остановимся на ночлег, есть хоть одно, ты увидишь себя, царевна. Обещаю». «Я благодарна тебе, Амина. Сколько лет ты уже служишь мне?» «Тебе было шесть великих разливов, Нила, царевна, когда ты выбрала меня с позволения своего отца. А сейчас мне сколько?» «Уже шестнадцать. Отец планировал найти тебе хорошего мужа». Тут на глаза ей навернулись слезы. Похоже, она совершенно искренне привязана к царевне. Значит, теперь она привязана ко мне. Да, она, возможно, не так и умна, и у нее не слишком широкий кругозор. Да и плевать, для меня сейчас ее преданность важнее. Она служит уже 10 лет, и... Амина, ты была замужем? У тебя есть дети? Нет, царевна, как можно? Отец хотел отдать меня замуж, но ты выбрала меня и спасла. Я узнавала потом, этот мужчина женился, но он бил свою жену, и она умерла родами. Я так благодарна, что ты спасла меня от такой участи. Скажи, у тебя есть желание? Какое?» Она совершенно искренне растерялась. «Ну, может быть, ты хочешь красивое украшение? Или, например, ты устала служить мне и хочешь свой дом? Ты сама будешь там госпожа? Или ты хочешь хорошего мужа? Я желаю отблагодарить тебя». Не торопись с желанием, Амина, ты можешь подумать. Время еще есть. А пока давай немного отдохнем. Скоро спадет жара, и я снова пойду говорить с Имхотепом.